Глава 7. Так уж случилось, что исполняющий обязанности главного управляющего ЗК немного недолюбливал сенатора Полякова. Не то чтобы господин Фадеев был антисемитом, вовсе нет. И по бизнесу они нечасто сталкивались, просто будучи производственником до мозга костей, он терпеть не мог финансиста, лично довевшего до банкротства несколько вполне приличных предприятий, и заработавшего на их перепродаже целое состояние. Судя по всему, его отношение не было секретом для Александра Лазаревича, но, тем не менее, сегодня тот пригласил его на деловой обед, и это заставляло насторожиться. «Добрый день, Илья Сергеевич!» — радушно поприветствовал его банкир. «Рад вас видеть в добром здравии!» «Благодарю», — сухо отозвался управляющий. «С позавчерашнего совещания мое самочувствие нисколько не изменилось». «Отрадно слышать!» — ничуть не смутился Поляков. «Мы с вами прежде пересекались нечасто, поэтому ваши вкусы мне неведомы». Но я все-таки взял на себя смелость сделать заказ. Надеюсь, вам понравится. Не извольте беспокоиться, я неприхотлив. Вот и славно. Не угодно ли коньячку? Я не употребляю крепких напитков. В таком случае бокальщик мансанили в качестве аперитива. Некоторое время они ели молча, но как только ловкий официант убрал тарелки, банкир перешел к делу. Илья Сергеевич, что вы думаете о новом собственнике компании? Даже не знаю, что вам ответить. А почему вы спрашиваете? «Ну как же, мой банк, как вам, вероятно, известно, финансирует несколько проектов, так или иначе, связанных с ОЗК, и мне хотелось бы иметь представление о человеке, с которым придется сотрудничать». «Это понятно, но я, говоря по чести, еще не успел составить о нем окончательного мнения. Мартимен Андреевич еще молод и не успел в достаточной степени проявить себя. Но могу сказать, что он не глуп, целеустремлен и весьма недурно образован, что, учитывая его биографию, довольно необычно». Тут вы правы, очень непростой юнош, этот Колычев. Кстати, именно из-за возраста его многие не принимают всерьез. А зря, этот мальчик далеко пойдет. Если его вовремя не остановить, не без иронии посмотрел на своего собеседника Фадеев. Я этого не говорил. Ну и ладно, к слову, если вас так уж смущают юные лета Колычева, то скоро все изменится. о Мартемьян помимо эликсира молодости изобрел еще и пилюлю старости? Что? Сначала удивился управляющий, а потом, поняв, в чем дело, раскатист, расхохотался. Нет, я не об этом. Просто он выбрал представителя, который будет замещать его на заседаниях официальных церемониях. Вот как? Дайте угадаю. Это будет его опекун, капитан Зимин? Верно. Но, согласитесь, это же естественно. Зимин — человек заслуженный, со связями, чин имеет хоть и не слишком большой, но не сказать, что малый. А по совокупности заслуг перед Отечеством вполне может претендовать на адмиральские палеты. «Добавьте к этому не самый слабый дар с учетом привиты на фронтире неразборчивостью в средствах, и картина станет полной». «Куда вы клоните?» «Видите ли, в чем дело, милейший Илья Сергеевич, адмиральские палеты куда ближе к зимину, чем вы думаете. В самом скором времени вступит в строй фрегат «Князь Пожарский», после чего на нем пройдет императорский смотр. Способности способностях зимина сомневаться не приходится, посему все пройдет на самом высшем уровне, после чего государь его непременно наградит». «Ну и спалать ему?» «Не торопитесь, друг мой. Адмиральских вакансий в ВВФ не так много, и все они расписаны на долгие годы вперед, исключая разве что место начальника военной приемки в УЗК. «Вы полагаете, это возможно?» помрачнил Фадиев. «Я уверен», — с нажимом на последнее слово произнес банкир. «Сосредоточив в своих руках оба этих ресурса, зимины, стоящие за ним, люди получат слишком большое влияние». А вот будет ли в этом комплоте место для вас — большой вопрос. Вы думаете, Колычев в этом заинтересован? Пился в него глазами управляющий, проигнорировав последнюю фразу. Вы все еще верите в сказку о непонятно, откуда взявшемся наследники Иронически посмотрел на него Поляков. Ей-богу, история про Золушку выглядит правдоподобнее. И что вы предлагаете? Есть у меня один план, Илья Сергеевич. Подробности я пока разгласить не могу, но будьте покойны, он сработает. Но что нужно от меня? Сущую безделицу. Поддержите меня на следующем заседании. Примерно в это же время государь-император пожелал посетить Гатчину, что, в общем, было немного странно. Обычно царская семья переселял здешний дворец по весне, когда природа расцветала. Лужайки покрывались зеленью, а возле пруда можно было вслазь порыбачить, не рискуя при этом отморозить в седалище. Впрочем, интересоваться его планами или, упаси Боже, отговаривать все равно никто не посмел. На самом деле, эта поездка понадобилась русскому монарху, чтобы без лишних глаз встретиться с юным наследником империи Колычевых и решить, что делать дальше. «Здравия желаю вашему императорскому величеству», — строго по уставному поприветствовал царя Март. «А оставьте это», — буркнул Александр показал своему гостю место напротив. Некоторое время они молчали, не зная, с чего начать. Наконец хозяин земли русской решился и с трудом выдавил из себя. Спасибо, Колчев. Пока нет, что ваш импер. Можешь по имени отчеству. Хорошо, Александр Николаевич. Так почему не за что? Считаешь, что раскрытие заговора пустяк? Дело не в этом. Вам ведь нужен одаренный наследник. Нужен, обреченно кивнул царь. Только где уж тут? Ушло время. Хорошо, хоть с младших снять успели, может, хоть у девок дар проявится. Судя по всему, последняя возможность казалась самодержцу весьма слабым утешением. Престол передается по мужской линии, тут, куда ни кинь, везде клин. Либо царем станет лишенный дара Николая, тогда Россия неизбежно окажется во власти сената одаренных. Либо власть придется передать одному из не столь бестоланных, как родной сын племянников. «Твою же, маман!» С непередаваемым французским прононсом чертыхнулся император. «Я думаю, еще не все потеряно», — осторожно заметил Колчев. — Брось, — поморщился государь, — не трави душу. Я Женьку с собой не взял, как она не рвалась. Наверняка бы тебе в ноги кинулся, вымаливая помочь с инициацией. Потому наперед предупреждаю, чтобы она тебе не сулила, как бы не умоляла, не сголяясь над матерью, не прощу. Судя по всему, вас убедили в невозможности проявления отца саревича Ну да, марца убитый час разъясняла, дескать, каналы забиты, центр, отвечающий за их управление, атрофированный вообще. «Да я и сам не дурак, понимаешь, что к чему. Вижу ауру. Эх, дядя, дядя!» «Почему он так своим поступил?» – неожиданно для самого себя спросил Март. «Неужели хотел, чтобы трон Серж достался?» «Нет», – еще больше помрачнел царь. «Сережка в очереди пристал в наследие 25 с левого бока. Найдутся и без него претенденты с даром. Просто он у нас в семье самый главный либерал. Сторонник конституционной монархии, чтобы ее. Вот и постарался ради великой цели». И от того не понимая, что если самодержавие рухнет, его одного из первых на гильотину поволокут вместе со всеми родственниками. У нас гильотины заморачиваться не будут, подумал про себя Март, но вслух сказал совсем другое. Ваше Величество, все же позвольте мне попробовать. Гарантий, сами понимаете, никакой нет, да и быть не может, но с другой стороны, попытка не пытка. Насчет пытки, ты зря, жестко усмехнулся царь. Николк хоть и без дара, все же мне сын. И если с ним при неудачной инициации что-то случится, то с виноватым тоже всякое может произойти. Про возможность несчастного случая вам тоже Марцева объяснила? Она? Ее можно понять. Делать ничего не надо, при неудаче всегда можно сказать, что она предупреждала. «Хватит об этом!» — отрезал Александр. «Как ни крути, а заговор ты раскрыл. Открыто я тебя наградить не могу, по крайней мере, пока. Ну, проси, чего хочешь». Пропуск опекунского совета и признание меня как единоличного владельца ОЗК». «И все?» — недоверчиво посмотрел на него император. «Все остальное у меня есть», — развел руками молодой человек. «Что, не можешь пару лет до совершеннолетия потерпеть?» «Вы разы собирались его распустить?» — прям посмотрел на него Колычев. «Мало ли что я собирался», — проворчал государь. «Думаешь, тут все от одного меня зависит?» «Ладно, подумай, что можно сделать. Теперь ступай». О разговоре нашим никому, слышал? Ни Тестю, ни Колчаку, никому. Говоря по совести, получив отказ, Март вздохнул с облегчением. Как ни крути, а Марцева была права. Побочные эффекты при поздней инициации и без того были делом обычным. А если учесть долгое воздействие оберега, в общем, куда более опытная в придворных интригах целительниц поспешила подстраховаться и заодно отмазалое его. Однако усилия императора тоже пропали даром потому что оставшаяся во дворце императрицы не думала сдаваться. Хорошо зная своего царственного супруга, она сразу же поняла, что тот отправился навстречу с Колычем и, недолго думая, направился к ее невесте. «Ваше Величество», — немного удивился Александр, увидев царицу на пороге своей квартиры. «Прошу вас, проходите». «Нам нужно поговорить», — нервно оглянувшись, заявил Евгения Федоровна. «Мое дежурство завтра и...» «Тише, девочка», — прервала ее царица. О нашем разговоре никто не должен знать, а во дворце уши есть не только у стен, но даже у мебели и потолков с гординами. — Как вам будет угодно. — Сашенька, милая, мне нужна помощь. — Конечно, все, что угодно, но право же, я не понимаю. — Ты, конечно, знаешь, что произошло. Помнившая предупреждение Марта Александра, хотела было соврать, но не смогла и просто коротко кивнула. Марцева сказала, что изменения в ауре моего сына необратимы. — Скорее, все так и есть. «Я ей не верю», — ожгла свою фрейльну яростным взглядом царица. «Простите, но я всего лишь студентка», — потупилась девушка. «Она просто не хочет рисковать», — с горечью пояснила Евгения Федоровна. «Тут нужен человек другого склада». «О ком вы говорите?» «О твоем женихе. Да, Колычев не специалист, и не самый искусный, опытный и задаренных, но он очень силен и уже не раз добивался невозможного». «Попроси его помочь. Нет, умоляй. Обещай все, что угодно, все, что в моих силах, и я сделаю это». — Но почему бы вам самой не обратиться к нему? — Государь запретил мне, — призналась императрица. — Но я уверена, что если кто-то может помочь, то только внук — истинный наследник великого мастера. — Ваше Величество, — немного поразмыслив, осторожно ответила Саша. — Я не могу говорить за Мартемьяна. В конце концов, мы еще не женаты, но... — Что? — Насколько я успела изучить своего жениха, если есть хоть малейшая надежда, он не отступит и не станет отказываться. — Благослови вас Бог за ваши добрые сердца. Подождите, государыня. Если ваш супруг запретил вам, вполне вероятно, он отдал такой же приказ и Марту, сами понимаете. Я обещаю вам любую защиту. Нет, давайте сделаем по-другому. Если я не ошибаюсь, у цесаревича скоро практика в воздушном флоте. Совершенно верно. Вы сможете добиться, чтобы он проходил ее на корабле Марта. Но зачем? Они будут вместе, и Хауры будут соприкасаться, а там кто знает. Возможно, это окажется достаточным для осуществления вашей мечты. Хм. — задумался Евгения Федоровна. — А ведь это может сработать, и при этом никто не сможет сказать, что Колчев проигнорировал повеление императора. — А отлично придумана, моя девочка. — Так вы сможете организовать этот перевод? — Поверь мне, милая, — холодно блеснули глаза царицы. — Если это возможно, то я это сделаю. — Но вы же понимаете, что нет никаких гарантий, — спохватилась земена. — Конечно, я же не дура, но если есть хоть малейший шанс, я сделаю все, чтобы им воспользоваться. Я буду молиться за успех этого дела. Я тоже, хотя говоря по совести, не припомню, чтобы от этого занятия был толк. Но в любом случае спасибо тебе. Я умею ценить верных людей, не забуду твои услуги. А уж если все получится, то моя благодарность будет просто безграничной. Для меня и моего жениха нет больше награды, чем служить вашему величеству. Конечно, кивнула царица. А теперь давай прощаться, провожать меня не надо. С этими словами государьня обняла и поцеловала свою фрейлину, после чего вышла вон, осторожно притворив за собой дверь. Изучавший, как и большинство его сверстников, катехизис, Царевич хорошо знал, что жизнь — это подготовка к загробному существованию, ожидание неминуемой смерти и вообще страдания. Поэтому надо постоянно быть готовым ко всяческим неприятностям, и, коль уж они случились, стоически их переносить. Но это в теории, а на практике. Так уж случилось, что истинное предназначение берега, висевшего у него до сих пор на шее, Николай узнал как бы не последним. Началось все с того, что Марцева просто сняла его и стала исследовать. Потом появилась матушка, поднялась некоторая суматоха, впрочем, быстро затихшая. Затем оказалось, что один из ассистентов-целительницы никто иной, как его новый приятель Колычев. «Все будет хорошо», — шепнул ему Марц, спустив на секунду свою маску, но тут же вернул ее назад, сохраняя инкогнито. Было странно, но Коля ему поверил. Была в этом молодом человеке какая-то непонятная внутренняя сила и убежденность. К тому же он оказался одним из немногих его знакомых, кто вообще никогда не лгал. Потом он вернулся во дворец и снова остался один. Где-то совсем рядом плакала матушка, сердито сопел отец, а за высокими створчатыми дверями слышалось назойливое дыхание любопытствующей прислуги. Затем все кончилось, и снова нацепившая на свое красивое лицо маску императрицы, объявил ему волю отца, так и не нашедшего в себе сил, сделать это лично. Вести себя по-прежнему, тайну амулета хранить до особого распоряжения и вообще делать вид, что ничего не произошло. Какую тайну? — не понял цесаревич. И тогда она ему все рассказала, не утаивая ни единой подробности. О том, как заказывался злополучный артефакт, какую роль в этом сыграл его августейшая родня и что в результате получилось. Когда слова в его сознании обрели смысл и вес, тот цесаревич одновременно ощутил два строго противоположных и одинаково сильных чувства – горечь и облегчение. Горечь от неизбывности и трагичности предательства, случившегося много лет назад, и облегчение, что отсутствие у него дара – не его вина, и больше отец никогда не сможет упрекнуть, пусть даже мысленно своего сына, в недостаточном старании или слабости. Первые три дня наследник провел в состоянии, близком к прострации. Он механически вставал, ел, одевался, участвовал в церемониях, затем шел заниматься и даже отвечал, хоть частенько не впопад на вопросы преподавателей. Под утро четвертых суток жизни после ему приснился необычайно яркий сон видения. Он летел выше облаков. Земля напоминала с такой высоты топографическую карту. А рядом парил огромный сокол. его сапфировый синий огромный глаз сиял в лучах необыкновенно яркой, какой-то золотистой алой, испещренной шрамами луны. Коля, раскинув руки, стремительно пронизывал воздушное пространство, ощущая себя в родной стихии. Он наслаждался и не думал ни о чем. Но в какой-то момент на горизонте появилось едва различимое сияние. И он понял, они с соколом движутся быстрее ветров, строго курсом на рассвет. Рядом раздался могучий клекот, в котором слышалось. «Да, мы летим навстречу солнцу». С этим ощущением Николай очнулся, сразу открыв глаза и увидев в окне отблески золотистого сияния. Утро наступает, еще семи нет, рано, но спать уже совсем не хотелось. Зато и путанность мысли прошла без следа. Если мне не суждено быть одаренным, то и в царей есть толку никакого. Значит, надо просто жить, самому, найти свое место в этом огромном мире. Придя к такому выводу, Коль не стал тянуть и при первой же встрече с отцом сообщил ему о своих намерениях. Случилось это за обедом, как бы не единственным временем, когда их семья собиралась вместе, почти без посторонних. Поначалу все было как обычно. Камер Лакея, повинуясь командам дежурного генерала-дъютанта, подавали блюда. Сидевшие в самом конце стола сестры дурачились и проказничали, заставляя хмуриться матушку и вызывая добродушную улыбку отца. Наконец прием пищи подошел к концу, и Николай, которого в последние дни старатели не замечали, негромко спросил: Ваше Величество, могу ли обратиться к вам с просьбой? Уже собравшись покинуть их и отправиться в курительную комнату, отец вздрогнул и посмотрел на сына с таким удивлением, будто с ним заговорил какой-то предмет мебели или даже выложенная за в израстцами голландская печь. — Конечно, — выдавил он из себя, когда молчание слишком уж затянулось. — Только давай отойдем. — Громко прочистила горло императрица, после чего выразительно посмотрел на своего царственного супруга. Хотя можно и здесь, обреченно согласился тот, пряча в карман кителя портсигар. Девочки, проворковала государня, обращаясь к дочкам, поцелуйте отца и отправляйтесь к себе. «Ну, мама, недовольно протянула самая бойкая из них Ольга, почуявшая, что вокруг происходит что-то интересное. Быстрее, папа очень занят, удушила в зародуши всевозможные возражения мать. Не тратя более времени на бесполезную дискуссию, девочки послушно встали и, по очереди подходя к царю, прикладывались к его щеке, после чего чинно следовали на выход. — Что ты хотел, сын? — спросил Александр, как только они остались втроем. — Государь, — решительно заявил Саревич. скоро мне предстоит практика в ВВФ, и я хотел бы проделать ее на корабле «Ночная птица» капитана Колочева. — Вот как? — нахмурился отец, бросив выразительный взгляд на жену. «И какова же причина столь необычного прошения?» «Я пришел к выводу, что быть хорошим пилотом куда лучше, чем марионеткой в руках одаренных интриганов», — выпалил юноша, глядя в глаза царственного родителя. «Это тебя, матушка, надоумила?» — скривился тот в недоверчивой усмешке. «Нет», — ответил удивленным взглядом тот, — «я сам решил». Ее величество также и всем своим видом показывала что она тут ни при чем и на решение сына никак не влияла. Положим, что так. скользнувший в сферу император быстро осмотрел ауру сына и убедился, что ему не врут. Но от чего же именно Колычеву? найдутся пилоты и не хуже? Он показался мне честным человеком, батюшка. Любой наставник будет видеть во мне прежде всего наследника престола. А я хочу, чтобы ко мне относились как... Ну говори, говори, подбодрил запнувшийся сына царь. Как кому? К равному? Как к обычному курсанту? Я-то думаю, что Колчев так сможет? — Не знаю, — честно признался цесаревич, — но остальные не смогут точно. — Ладно, ступай, — велел император, — я подумаю. — Что все это значит? — поинтересовался государь, как только за сыном закрылась дверь. — Это его решение, — пожала плечами Евгения Федоровна. — Уж мне это не рассказывай, — осклабился Александр. — А то я вашу Евину сущность не знаю. Всегда все так вывернуть умеете, что сами ни при чем, а все по-вашему. Сашка с упреком посмотрела на него жена. «Я ведь поклялась тебе, что не стану настаивать на своем и намеренно сдержать слово. Просто...» «Что?» «Ты помнишь, как в шесть лет он хотел на день рождения собаку, а ты наградил его орденом и сделал шефом Киксгольмского полка?» «Насколько я помню, ты была против животных в дворце». «Верно. Против обыкновений не стала спорить императрица. Мы всегда и все решали за него. Но ты никогда не думал, что он сам знает, что для него лучше». Ни черта он не знает! махнул рукой отец. Думает, освободиться от нашей опеки, так сразу и заживет? Вот уж дудки! Ну и пусть, продолжал дожимать мужа государыня. Даже если это решение ошибочное, пусть он совершит его сам. Положим, что так. Но что мы будем делать дальше? О чем ты? А престол наследий? Я полагаю, пока у нас нет надобности торопиться. Ты, слава богу, жив и здоров, правительству и сенат в твоей власти. А то, что у нашего сына нет и не будет дара, можно ведь подобрать ему одаренную невесту из-за подходящей королевской семьи и таким образом закрыть вопрос. — Так себе план, — хмыкнул император. — Но почему? — Тебе такое имя, как Екатерина Великая, о чем-нибудь говорит? — вечность ты все драматизируешь. — Вовсе нет. И потом, нежели ты думаешь, что быть марионеткой в руках жены лучше, чем у сенаторов? — Да, ты прав, — вынуждена была согласиться царица. И во всем виноват этот проклятый. Тише, строго посмотрел на нее муж. Не стоит поднимать шум раньше времени. Ну, ты ведь не оставишь это злодеяние безнаказанным. Может быть, спокойно. Дядюшка Иголите еще свое получит. А пока в царской семье бушевали страсти, ничего не подозревающий юный гроз погрузился в дела, доставшись ему по наследству корпорации. Сначала он просто посетил несколько самых ближних заводов, чтобы, так сказать, войти в курс дела и получить хоть какое-нибудь представление о полученных активах. Все посещения строились по одному плану – ознакомление с производством, встреча с персоналом и прежде всего с рабочими, а затем совещание с начальством. Везде, где побывал юный хозяин, он старался глубоко вникать в специфику и проблемы предприятий, и, нащупав самой болезненной точки, пытался предпринять хоть что-нибудь для улучшения работы компании и ее работников. И, судя по всему, это не осталось незамеченным. И вскоре телефон в его пристанище на мызе просто раскалился от бесконечных звонков. Казалось, что все директоры, главные инженеры и конструкторы входящих в УЗК заводов одновременно пожелали с ним встретиться и обсудить самые насущные вопросы. Отказывать им в приватном общении он не видел никакого смысла. Наоборот, такая возможность подчеркнуть актуальную информацию дорогого стоила. Пожалуй, больше всего удивляло его то, С какой настойчивостью и единогласием все эти люди, явно болеющие душой за общее дело и будущее ОЗК, требовали от него как можно скорее брать власть в свои руки. Как поняла Марта из подчас очень эмоциональных и немного путанных, не все инженеры, имея мощные таланты в своей отрасли технических знаний, являлись умелыми ораторами. Объяснений по корпорации прокатился слух, что Март намеревает составить у власти и действующего управляющего, и совет директоров. Откуда взялись эти сведения, никто, внятно сказать, не мог. Но слух прошел, вызвав мощную встречную волну искреннего возмущения и ожесточенного сопротивления. «Мартимьян Андреевич, никого не слушайте. Вы единственный законный полноправный владыка ОЗК. Это ваш и наш дом. Они же губят все, к чему прикасаются!» Горячо и твердо заявил генеральный конструктор авиадвигателя ОЗК 49-летний Владимир Яковлевич Климов. «А в чем вы видите главное затруднение, Владимир Яковлевич?» Дело даже не в том, что открыто воруют или вредят. Но все вязнет в бюрократии и безразличии. В нашем деле так ничего не создать. Потонет не родившись. Фундаментальные разработки безжалостны, без разбора свернуты. А кто, если не мы? Я вас услышал, Владимир Яковлевич. Тщательно все обдумаю вскоре приму решение. Впрочем, я и намеревался встать у руля корпорации, возглавить клан, так что... Очень на это рассчитываем. Я ведь пришел не только от себя лично. Все инженеры нашего двигателя строительного завода направили меня к вам. Если только пожелаете, приезжайте и поговорите с каждым. Это общая позиция. Один вопрос. На чем основана ваша убежденность в том, что я окажусь лучшим управленцем, чем тот же господин Фадеев? Насколько мне известно, он человек опытный. Вы внук своего деда. В вас та же кровь. И сейчас, когда я вижу вас, говорю с вами, я только еще больше убеждаюсь. Вы настоящий наследник Ивана Архиповича. Вы Колычев. Слова эти прозвучали не слишком убедительно для Марта. Было в них что-то от и слепой веры. Понятно, что дед заслужил такое отношение делами. Гений, чего уж там. А вот ему этот бонус выписали авансом. Как бы не разочаровать людей. Ну хорошо, я вас услышал. Вскоре я намереваюсь собрать большую часть инженерно-управленческих сотрудников на общее большое совещание. Выслушать мне и не изложить свое понимание перспектив. Но сначала встречусь с советом директоров и проведу внеочередное собрание акционеров. Вы ведь тоже владеете акциями УЗК? — Да, я среди прочих получил долю за 20 лет службы. — Вот и прекрасно. Значит, скоро встретимся. Такие же или очень похожие речи вели все, с кем Март нашел время встретиться и переговорить. И, судя по всему, подобные настроения были у многих. Главное, что удалось выявить из содержания бесед, руководство ОЗК за прошедший год с треском проиграло несколько крупных тендеров на поставки кораблей, двигателей и вооружений. А вот это уже заставляло всерьез задуматься о соответствии компетенции нынешнего начальства.